Практически ничего из того, о чем Галя поведала отцу, правоохранительные органы не узнали. Будучи юристом, Гуревич сразу понял, что доказать причастность его дочери к махинациям, которые та проворачивала в разных московских фирмах, невозможно. В итоге Галина призналась только в участии в укрывательстве трупа. «Для меня это было самое главное», потому что с Катериной Барулиной были сняты все обвинения в убийстве».